491. Матерь Агни-йоги Овладеть своими оболочками — это значит овладеть тремя мирами — земным, астральным и ментальным. Это значит стать владыкою трех. Три луча соответствуют этому овладению. Можно ли не приложить к этой великой задаче всего желания, всего стремлений, всей воли? Согласованность всех оболочек. Всех в них движений, всех мыслей, и чувств, и поступков требуется полное и гармоническое, и при том при полном равновесии, что трудно и сложно необычайно. Но ведет сам владыка, и можно довериться ведущей руке. Весь микрокосм настраивается на нужной волне, чтобы никакой диссонанс ни в одной из оболочек не вторгся в общую настройность. Также и связь с иерархией усиливается сознательно, ибо одному не пройти. Новые ступени ознаменовывается новыми возможностями. Их не упустим слабостью, попустительством или неразумением. Даваемые возможности не повторятся. Ступень, проходимая вновь, во много раз труднее. Силы духа соберем в устремлении к единению в духе с ведущим.